Глава 37. Смотри на говорящего кота. Олег получал истинное удовольствие от жизни. Он нашел девушку, о которой мечтал. Девушка согласна стать его женой. Живут душа в душу. Родители всеми руками за, причем и его, и ее. Даже со свадьбой проблем не ожидается, потому что Аня, как только мама Олега предложила устроить большой праздник, замотала головой и объяснила, что ей это и не хочется совсем. «Мне бы попроще». Зачем нам 100 человек? Есть близкие люди, которые нас любят и за нас рады, их и пригласим. Олег, мама так грозно глянула на сына, что тот чуть на стуле не подпрыгнул. Держи её рядом. Вот просто глаз не спускай. Я прямо представляю себе, как со всех сторон подкрадывается потенциальная свекровь, такое сокровище уволочь. Олег только головой поматал, прогоняя появившуюся в воображении картинку. Правда, их родители тут же чуть не поссорились, пытаясь поделить расходы на свадьбу. Хотя Олег сразу сказал, что они с Аней сами все сделают. «Сиди и молчи! Будет он тут отцом и матерью командовать!» Фыркнули на него все четыре родителя и отправили к невесте. «Тебе что сказано? Иди к Ане и не спускай с нее глаз!» Короче, все шло так хорошо, что даже немного страшно было. И не зря. Вдалеке явственно собирались тучи, и погромыхивал далекий гром. Как Олег женится? На ком это ещё? Без моего благословения не позволю. Не благословлю счастья не будет. Двоюродная бабушка Нина в семье Олег занимала особое положение. Она была свято уверена, что является главой семьи, хотя никто припомнить не мог, по какому именно поводу она так решила и с чего она это взяла. Она была вдовой генерала-майора, и судя по всему, раньше руководила и с супругом, и его подчинёнными. Себя в шутку и именовала генеральшей и вела соответствующе такому высокому званию. Как это так? Почему мне девушку не показали? гневалась Нина Ивановна. Привозите её, я на неё посмотрю. Да, посмотрим ещё поглядим, а то может и не надо нам такая. После получения столь ценных указаний папа Олега некоторое время тряс головой, стараясь избавиться от свербения в ухе, которое приняло удар стихии. Я даже передавать это сыну не буду решительно заявил он. Мне от тётки Нины надо одно единственное, чтобы она оставила нас в покое. Нина Иванна что-то такое подозревала, поэтому позвонила лично Олегу. Олежек, мальчик мой дорогой, голос звучал тихо, временами прерываясь от слабости. Бабушка Нина? Олег осторожно отвёл от уха смартфон и подозрительно воззрился на экран. Там было ясно написано, что звонит именно она. Однако, если слух его не обманывал, На Нину генеральшу это было совершенно не похоже. Да. Умирание в трубке практически перешло в едва слышный шелест со всхлипыванием на конце. Что-то случилось? Из всего предыдущего опыта общения с ней Олег точно уяснил, что бабуля у них кремень. Олежик, я так себя плохо чувствую. Может быть, ты ко мне приедешь? Ты в городе или на даче? На даче? Хорошо, я вечером буду. Может, лекарство привезти? Нина про себя тихо зашипела. Чуствовала она себя отлично, и Олег сам по себе ей был совершенно не интересен. Она его и так, как облупленного знала, как бы сделать так, чтобы он не вестушку привёз, да не просто так, привёз угвёз, а чтобы на подольше. Во-первых, страшно интересно. Во-вторых, за короткое время уточнить, что она за человек, невозможно. А Олег Нину сильно интересовал. Он в отличие от Бориса ей всегда нравился и даже всерьёз рассматривался в качестве наследника. Нина часто пыталась его знакомить с разными девушками и всегда безуспешно. А тут какая-то незнакомая девица захмутала её практический наследника и продолжателя их славного рода. Олег, ты бы приехал лучше на выходные. Мне тут кое-что помочь в саду надо сделать. Отвлёкшаяся на рассуждения Нина подзабыла об умирающем состоянии, и фраза прозвучала приказом. На выходные так ты себя хорошо чувствуешь? Олег я знал отлично, и зачем она звонит, тоже догадался. Ну как я могу себя хорошо чувствовать в 80 лет? возмутилась Нина. Запросто. К тебе же никакая болячка не осмеливается сунуться, рассмеялся Олег. Раз так, тогда я должна сделать вывод, что и ты с невестой не осмелился ко мне сунуться. Трусишь? Нина решила взять хитрого внучка на слабо. Ага, не поддался внучок. Труж, конечно. Что ж я дурак, что ли, с тобой и не трусить. Ей это странным образом польстило, но характер не позволял сдаться. Олег, если ты мне невесту на смотрины не привезёшь, я тебя лишу наследства. Да пожалуйста, безмятежно откликнулся Олег, ни на что не рассчитывающий. Я натравлю на тебя барюсика, пригрозила Нина. Это нечестный удар, сообщил Олег. Но на шантаж я не поддаюсь. Ладно, раз ты так, я умру и буду приходить тебе во снах. Последний козырь был беспроигрышным, и Нина об этом знала. А Олег начал хохотать. Бабуля, этого я не переживу, выговорил он. Я вовсе не собирался Аню прятать, но у нас две собаки и два кота. В смысле, кот и кошка. Мы их не бросим. Так и что? Подумаешь, напугал. Визеньи вест и скотный двор. Тоже мне нашёл повод больную старушку не уважить. Да ладно, больную старушку. Ты некоторым молодым фору дашь, посмеялся Олег. Только чур, Аню мне не пугать. Я едва едва такую нашёл. Пугливые все какие, фыркнула весьма польщённая Нина, прослушав про свою фору молодым. Именно поэтому так и вышло, что в пятницу вечером машина Олега с Аней мимо мелоном Василиной и диком с плюшкой влилась в поток желающих выехать из города на выходные. Она дама забавная, генеральша, командирша, непризнанная глава семьи. Приказывать умеет так, что даже Барюся затыкается и тормозит за одно с проезжающими мимо тракторами, но при этом умеет шикарно ловить рыбу, водить и ремонтировать машину, доить корову и отлично готовит. Ты её любишь? Аня улыбаясь смотрела на жениха. Да, очень. Только никому не говори. Она меня в детстве учила запускать воздушных змеев, закидывать спиннинг и разбирать карбюратор. Это, знаешь ли, незабываемо. Кроваво-красный маникюр в машинном масле. Маникюр на ногтях Нины Ивановны и сейчас присутствовал. Нежно-сиреневые переливы на ногтях привлекали внимание сразу. Хорошо, что Олег предупредил. Хозяйка генеральской дачи была полна достоинства, смотрела строго, разговаривать с Анной планировала величественно. Правда, увидев переноску с кошками у Олега и плюшку на руках у Ани, моментально забыла и о величии, и о собственных планах разведки боем на вражеской территории. Ой, какая лапушка! Ай, какая масенька! Ой, кот роскошный, она цикнула на внучатого племянника. Не тряси переноску, кота укачает. А? Там и кошечка ещё. Ах, какая сказка просто. Да не тряси ты так, а болтус, все планы Нинн мгновенно оказались порушены. Она-то собиралась окатить негодную девицу презрением, почему негодную? Как ты почему? Потому что в её воображении возникали картины коварного захмутания её наследника какой-то алчной и пройдошестой девкой. На алчную и пройдошестую это самое они не тянуло. Но было уже темно, мало ли в темноте-то и прикинуться можно. Зато темнота странным образом не помешала Нине разглядеть и щенка, и кошек. Через полчаса Нина сидела за столом, гладила Миуна, строго расспрашивая Аню о её жизни. Олег посматривал с тревогой. Его родственница могла быть весьма вредной, но Аня относилась и к тону, и к вопросам вполне доброжелательно. Она как-то сразу поняла, что это попросту страх за внучатого племянника, которого эта самая Нина Ивановна тоже любит очень. Вот и опасается, а мало ли попалась какая-то гидра. А крутит и заморочит. Чем дальше спрашивала Нина, тем труднее давались и грозные взгляды, и командный тон вопросов. Очень уж умиленно мурлыкал кот. Уютно свернулась рядом кошечка и посапывал на меховом тапочке щенок. «Ну что ты сидишь?» — шикнула Нина на Аню. «Видишь, дитё на голом полу спит», — она кивнула на бульдожку. «Что-нибудь, не додумалась подстилку взять?» Она и дальше собиралась поворчать о крайнем легкомыслии молодых, но даже и этого удовольствия ей не доставили. Оказывается, эта самая девица мягкую тёплую лежаночку для щенка взяла. Что ты тут делать будешь? Прям прицепиться не к чему. Тогда Нина зашла с другой стороны. А почему кольца не носишь, а? Или нос воротишь от олеженьки? В ответ прозвучал тоскливый стон Олега. Бабуля, ты меня убила на повал. Это не Аня, а я виноват. Я не купила это проклятое кольцо. Да наоборот, ты ни в чём не виноват. Это я купила вместо кольца собаку, запротестовала Аня. Нина Ивановна по рассматривала ещё смешных в спорещих детей, так трогательно защищающих друг друга, вздохнула и наконец не выдержала, раз улыбалась. Её муж всегда говорил, что лучше всего люди узнаются в споре. Да в ссоре. Она взяла Катя под мышку, строго велела кошке никуда не уходить и удалилась в комнату провожаемая удивлёнными взглядами Олега и Ани, овернулась с маленькой бархатной коробочкой. Эх вы, дети. Она отдала коробочку Олегу и кивнула на Аню. Дарий, чего ты застыл? А ты не вздумай отказываться. Я его не носила, по размеру не подошло. А расширять не хотела. Мне его муж подарил. У меня был самый лучший муж на свете. Тот и генерал-ше командирше и записной скандалистке Нина Ивановна заблестели слёзы, и она тут же демонстративно зафыркала, что вот так свежись с котами час в доме, а уже шерсть в глаза запарошило. Олег обнял двоюрную бабушку, открыл коробочку и восхищённо присвистнул. Тонкое и изящное колечко с маленьким зелёным листочком из изумрудом, словно сделано было для Ани. Он вынул его и подал невесте. Та даже не сразу решилась взять. "Какое красивое", ахнула она. «Ах, это она тоже мне! Одевай давай!» Притворно сердит и заворчала Нина. И ничуть не удивилась, обнаружив, что кольцо словно для девочки сделано на заказ. «Вот оно, кого ждало!» «Ну, на счастье вам, значит!» Она уже не стесняясь, вытерла обильно потекшие слезы возмущенным до крайности Меуном. Тот и хотел было что-то сказать, но не смог. Васька гневно замотала головой, явно запрещая даже рот открывать. Нина Ивановна не могла уснуть почти всю ночь. Она сидела в кресле, наглаживая кошку, потому что кот куда-то обиженно удалился вылизываться. На ногах свернулся Дик, который ее хорошо знал и давно уважал за десятки с кормленных тайком котлет. На душе было изумительно приятно и спокойно. А в доме что-то ощутимо изменилось. И она пыталась понять, что именно. Гости у нее бывали частенько. Так что это не от того, что кто-то приехал. А чего? И тут она поняла, из дома ещё зло одиночество. Мало какое приличное одиночество может выдержать компания любящих людей, двух собак и кошки с котом. Правильно. Всё верно. Одиночество нас не выносит, расслышала Нина Ивановна уже под утро. Наверное, сквозь сон, потому что кто-то же мог ей это сказать. Не кошка же?